Глава пятая. Проза жизни. Двигаюсь дальше. По дороге к дому я убиваю еще одного зараженного. Теперь спасаю молодого парня лет 20, успевшего спрятаться также на дереве, под которым устроил пиршество большой такой в прошлом мужчина в хорошем костюме и с другими часами на руке. «Как зовут? Костя?» «Ладно, сними часы с руки зомбаря и поищи у него телефон в карманах». Приказываю я парню которые с удивлением смотрит на нашу группу и особенно с интересом на ведущую велосипед Алену. «Да я не по этим вещам, часы снимать и прочее», начинает припираться паренек, видя, что Алена возмущенно смотрит на него, явно не одобряя мои распоряжения, но боясь высказать свое мнение. «Костя, я тебя сейчас спас от страшной смерти. Если не нравятся мои приказы, иди куда хочешь, чтобы я тебя не видел», внушу окончательную ясность в этот вопрос. Придется сразу же поставить вопрос именно так. Это моя команда, либо они исполняют все мои приказы, либо могут покинуть зону относительной безопасности рядом со мной на свой страх и риск. Доношу свои слова до всех. Теперь Костя споро снимает часы и вытаскивает смартфон из кармана пиджака. протягивая часы мне и смартфон тоже. Но я останавливаю его и объясняю, что трофейные смартфоны потребуются всем нам, так как у всех разные операторы, а связь может начать пропадать по отдельности. Например, МТС будет еще ловить, а мегафон уже нет. Почему-то мне так кажется, хотя особенно четко я не могу свои слова объяснить слушателям сейчас. Да и доброе дело можно сделать. Позвонят родные хозяина смартфона, им можно рассказать, что с ним стало. Ну, если они перезвонят, если выжили. Хотя, конечно, это так себе новость. Узнать, что твой близкий человек жрал другого человека живьем, и кто-то его успокоил. Ну, мало ли. Кто-то на него сильно рассчитывает и ждет, чтобы спастись. А так будет знать, что никто на помощь не придет. Мы движемся дальше, когда Костя говорит, что смартфон не получится разблокировать. Он на отпечаток пальца настроен. Тогда не станем возвращаться, чтобы пальцы прикладывать. Можешь бросить его в следующего зомби. Больше он ни на что не сгодится. Говорю ему я, и краем глаза вижу, как паренек прячет дорогой смартфон в карман, надеясь оставить его все же себе». Ну, такой пассажир мне не нужен, который прирекается и тянет общественное в свой карман. Придется от него избавиться по пути. Но пока я подвожу народ метров на сто к дому, где даю возможность всем позвонить своим родным и знакомым, чтобы узнать, какая ситуация творится на местах, и сам набираю те же номера, которые не отвечают. В самом доме у нас ожидаются серьезные дела и мародерка в магазинчике. Там режим молчания включить придется, о чем я предупреждаю всех». Только Макс и Жека на связи, но пока их не приперло, поэтому предпочитают дожидаться спасения от других, отслеживая новости в сети и пугаясь все больше происходящего. Рита дозвонилась до брата в областном городе. «Там все плохо, много зомби на улицах, много пожаров и аварий. Настоящий апокалипсис». Пока, рыдая, она рассказывает, что случилось с ее мужем, «Я вижу, что Алена с Костей о чем-то переговариваются потихоньку от меня». Сразу догадываюсь, что шустрый парень хочет увезти девушку с собой, она достаточно лакомый кусок для него, да и деваться ей некуда сейчас совсем. Подруга Алены, в поселке, до которой она дозвонилась, не может ничего определенного сказать, что там с сообщением между нашим городом и поселком. Сидит дома и не собирается выбираться на улицу, родители не отвечают девушке. Отпускать спасенную девушку с парнем, которого я сам и спас, кажется мне верхом неблагодарности, поэтому я собираюсь настоять на удалении парня из моей группы, но тут весьма кстати появляются двое зараженных из-за угла. Я понимаю, что это те самые зомби, которых я оставил на лестнице, значит, кто-то успел выпустить и убежать к своему счастью, поэтому красавцы отправились гулять и быстро навелись на наши голоса. «Давай, бери камень и попробуй остановить одного, второго я сам убью», — приказываю я парню. «Пора тебе учиться выживать в новом мире». «Точно брось в голову, и вы все увидите дальше сами». Костя начинает отнекиваться. «Но я серьезно настаиваю, с крайне суровым видом представляю острие к его груди. Мол, выбирай. Или к зомби на проверку, или я сам тебя прикончу». Женщина, девушка и девочка смотрят на происходящее молча, понимая, что сейчас проходит экзамен на способность освобождать и выживать, что мне со своими советами они точно не нужны. «Если Костя не способен на такое...» Тогда лучше на него не рассчитывать, от слова совсем. Он сразу бледнеет, мнется, и, внезапно развернувшись, начинает убегать в сторону еще не обследованной части парка. Я легко могу его догнать, да и просто срубить в то время, пока он неуклюже разворачивается, но отпускаю его с миром. Главное, что он больше не мешается под ногами и не сбивает с толку спасенную девчонку, обещая наверняка проводить ее до вокзала, чего фактически выполнить не сможет, да и не собирается точно». Расправившись с этой парой зомби двумя быстрыми ударами, я переживаю двойной приход, потом завожу своих спасенных в магазин. Здесь инициативу отдаю Рити, как более опытной женщине по части необходимых продуктов, чтобы забрать самую вкусную и более качественную часть еды. Дело серьезное. Самим придется питаться тем, что наберем здесь. У меня дома почти ничего нет. Объясняю задачу я своей команде. Женщины проходят в торговую точку, замечая кучу тел, «Упавших по моей милости». «Хорошо, что они про этот факт не знают, «пока очень боятся начинать сбор, вкинутый мной пачку пакетов и мой рюкзак, «опасаясь шуметь и начинать совершать поступки «за гранью закона в той старой, «прошедшей уже безвозвратно жизни. «Собирайте, чего ждете? «Сами есть все это будем. «Продавщица лежит среди этих трупов «и по вам уже не пробьет. «Велосипед пока оставим здесь, «таскать наверху не имеет смысла». «На самом деле я нагрузил велосипедом маленку чтобы просто занять ее делом и дать установку на выполнение моего приказа, начать вырабатывать рефлекс послушания. Что делать с велосипедом в данный момент времени, мне еще непонятно. Я искренне сомневаюсь, что на нем получится ездить. Сам я выхожу на улицу, слушаю продолжающие визжать сирены машин, осматриваю тела погибших, или, как это еще назвать, зараженных, что у них изменилось со смертью, ведь уже прошло 4 часа после начала апокалипсиса. Пока ничего не заметно. Очень жаль по-человечески, что тела зомби не распадаются и не пропадают, что нет такой фишки в этой системе, никак не избавиться от гниющего мяса и отвратительных миазмов без тяжкого отвратительного труда. Когда где-то в глубине парка, куда убежал спасенный, но неблагодарный Костя, раздаются крики заживо поедаемого человека, я только усмехаюсь и смотрю на новые часы, которые надеваю на запястье. Бегать без оружия и умение себя защитить сейчас одному — это абсолютно точно глупый поступок. Не получилось сдать слишком хитрому и трусоватому парню экзамен на дальнейшую жизнь во время зомби-апокалипсиса. Дорогие и вычурные часы в прежней жизни меня не особенно интересовали. Только теперь потребуется узнавать время, когда телефоны окончательно разрядятся после того, как электричество исчезнет. Лучше, конечно, найти несколько командирских для теоретически создаваемой мной в будущем группы, чтобы были со светящимися в темноте стрелками. Или добраться до туристического магазина, есть такой в центре города, чтобы приготовиться к возможному отступлению из полной цивилизации на луна, так сказать, матери природы. Я проверяю, как набираются продукты, и разрешаю Алене по ее наивной просьбе забрать все фисташки, мамбу и чипсы. Все же она еще такой ребенок несмотря на хорошо развитую фигуру, спрашивает о такой ерунде. «Мы скоро еще пару раз сюда вернемся, так что пока прекращайте набор и давайте двигаться». Свой уже плотно набитый тушенкой рюкзак я вешаю на спину, понимая, что серьезно теряю в подвижности. Успокаивает меня только то, что сильно отожравшихся зомби я не ожидаю встретить по дороге до квартиры. Мы выходим из магазинчика, И я некоторое время раздумываю, не повесить ли на дверь, найденный рядом с кассой, замок, чтобы никто больше не попал сюда. Впрочем, пусть у всех жильцов останется шанс свободно прибарахлиться продуктами. Мне еще с этими людьми жить и держать оборону в доме. То обстоятельство, что я могу все забрать один себе и своим помощникам, не значит, что никому больше нельзя сюда зайти. Пусть проявят инициативу, если нужна еда и есть мысли о будущем. Или не решатся и будут выживать на припасах в своей и в соседних квартирах. Или ждут спасения от МЧС и МВД. Я на них тоже очень-очень рассчитываю. Пусть даже не предъявят превышение пределов самообороны, дадут большой срок. Я на все согласен, если кто-то спасет этот мир и меня заодно с ним достанет из этой задницы. В подъезд и захожу первым и осторожно поднимаюсь по лестнице, предупредив мою команду, что дом еще не зачищен, а я собираюсь заняться этим делом попозже. Одно дело рубить зомби в парке, где они на виду. Совсем другое проникать в квартиры и выносить двери, чтобы добраться до них тут. У меня есть мысль зачистить все квартиры, в которые я смогу попасть с балкона, чтобы оторжавшиеся мутанты сами не пришли в гости в неудобный момент, когда меня нет дома, или я в туалете сижу на совещании. Только такие дела лучше проводить группой из хоть немного подготовленных людей, чтобы убивать зомби по очереди. Момент неотвратимой полной беспомощности реально заставляет вступать в схватку только в надежной компании, давая возможность прокачиваться всем участникам. Посмотрим, сколько мужиков с яйцами найдется в доме, пока я своих знакомых рассчитываю только на Жеку. Он достаточно бесшабашный парень, захочет рисковать жизнью точно один из немногих. С другой стороны, деваться-то некуда. Третьего пути в новом мире я пока не наблюдаю. Чтобы на мою группу не напали сзади, я сам приоткрываю двери и проверяю площадки перед квартирами. До своего восьмого этажа я встречаю троих низкоуровневых, то ли застегнутых системой в момент, когда они поднялись к квартирам, то ли умудрившихся недавно выбраться из своего жилья, как-то открыв двери изнутри. Сабля очень легко и точно пробивает им позвонки. Я пока оставляю зомбари лежать на полуэтажей. Не до перетаскивания трупов не сейчас. Пусть освобожденные иных жители займутся очисткой дома от тел успокоенных. Добравшись до квартиры, я завожу всех внутрь и предлагаю пока располагаться здесь. Впрочем, рядом есть три свободные квартиры. Я смогу попасть в них через балкон и открыть двери. Они уже зачищены, в этом я уверен. Только придется еще раз проверить. Но жить пока нам придется всем рядом. Сверху и снизу я еще не был. Возможно появление матерых зомби предупреждаю я Риту с дочерью и Алену, когда мы снова спускаемся вниз в магазин. Пришлось сделать еще две ходки, чтобы унести более-менее серьезное количество продуктов и сопутствующих изделий, таких как зажигалки, которые забрали все, зубную пасту и мыло, лампочки и прочую мелочевку. В квартирах соседей-пенсионеров наверняка тоже найдутся запасы круп и сахара, так что нам хватит теперь продуктов на пару месяцев, даже если никуда больше не ходить так я серьезно радую свою команду. Никто так и не составил нам конкуренцию в мародерке. В полпятого дня по времени на трофейных часах мы закрылись в квартире. Я решил немного отдохнуть, слушая телевизор и просматривая новости в сети. Я сразу обратил внимание, что те люди, кто плотно занялся повышением своего уровня, никак в сети не мелькают и не раздают советы всем желающим. Похоже, они настойчиво рубят зараженных не делясь ни с кем секретами и своими знаниями. Мелькают только рассказы парней и девчонок, которым посчастливилось случайно завалить зараженного и рассказать о проявившей себе системе и наборе характеристик, которые у всех одинаковы. В телеке нет никаких обсуждений и поучений, только некоторые каналы транслируют то, что показывают уличные камеры. И это страшное зрелище. В крупных городах настоящий апокалипсис. Пусть и не отмечено еще особенно сильных и быстрых зомби, Зато по улицам бродят сотни неуклюжих любителей человеческого мяса. Видно, что они реагируют на громкие звуки, которые почти все оказываются выстрелами. Всей толпой срываются с места по направлению к источнику шума. Как-то я смотрел на бегущую мимо камеры толпу зараженных целую минуту. Так и не дождался конца забега. Правительство не выступает. Власть неизвестна у кого в руках, если, конечно, у кого-то она вообще в руках так что пока обыватели просто ждут чего-то такого определенного. Обещание немедленного спасения и выдачи материальной помощи на похороны для обратившихся родственников, наверное. Из самого важного, заражение белесами зрачками не передается вместе с укусом. Раны от зубов – просто раны, очень болезненные и сильно гниющие, но к обращению зараженного пока никого не привели. Впрочем, и времени-то прошло всего 5 часов. Может, что это процесс на дни или на неделю. Я поделился номером телефона со своими спутницами на всякий случай и предложил Рите начать готовить нам обед, а Люни слазить к соседям справа и выбрать себе из одежды и кроссовки и пару тренировочных костюмов. Хотя я топлю что-то, устал уже, — улыбнулся я, недоуменно посмотревший на меня девушке. Перелез сам через ограду балкона и запустил обоих женщин в квартиру соседей, чтобы присмотреть, что мы сможем использовать себе на пользу и набрать побольше одежды нам всем. — Ищите кожаные куртки и кроссовки. Время туфели каблуков прошло. Я поднимусь наверх по лестнице и почищу этажи от бродячих. Так я первый раз назвал тех начинающих монстров. Потом вернусь и дверь открою сам. Рита просто светится от счастья, что оказалась в защищенном месте, и самое главное, сберегла невредимой дочь после такого-то дня и обратившегося мужа, загрызшего двоих невинных прохожих у нее на глазах. Алена тоже выбросила из головы мысль добираться домой и азартно начала помогать Рите в поиске вещей. В своей одежде, коротеньких шортиках и белой блузке она смотрится сейчас откровенно не в тему, тем более постоянно мелькая длинными и красивыми ножками, теперь составляющими сокровенную мечту продвинутого людоеда. «Так, двери закрывайте на замок всегда. Опять же, сперва глядите в глазок. Да, на балкон не выходите и двери не открывайте, не приманивайте других зараженных». Даю последнее наставление перепугавшимся женщинам, что они остаются одни. Я собираюсь собрать весь урожай с парка, чтобы и самому не опасаться появления подкачавшихся монстров с той стороны и поднять уровни, насколько я смогу. Завтра зараженные уже станут гораздо опаснее и быстрее. Я должен подняться настолько, чтобы справляться с ними и понимать, куда двигаться дальше. Нужна позарез информация от системы, только в меню я не могу найти чего-то нового». Остается один вариант – качаться как можно быстрее. Еще придется добраться до своего приятеля, который понемногу приходит к мнению, что так сидеть больше нельзя. Второй дружок, который Макс, все так же идет в отказ, не желая рисковать жизнью. Это его выбор. Вот что он запоет через пару дней, когда монстры выбьют железную дверь с одного рывка и придется страшно умирать всей его немаленькой семье. Или не выбьют. И появившийся в последний момент спецназ перестреляет всех зомби из крупнокалиберного пулемета, как в голливудских боевиках. До полной темноты осталось 4 часа, и придется успеть много чего. Вместо горнолыжки я надеваю толстую кожаную куртку, оставленную мне в наследство Григорием. Снимаю зимнюю подкладку с нее, потом проверяю, как она сидит на мне, и не слишком ли тормозит меня по скорости». Впрочем, со своей новой силой и ловкостью я бы теперь чемпионат России точно выиграл, если бы повезло со сожребием. К вечеру на Олимпийские игры замахнусь. На финал точно, пообещал я себе, и вышел из квартиры, проверив свой рейтинг, достигший 50%. До самого верхнего этажа, еще четверо нулевых, пополнили мой список. Теперь этажи относительно зачищены». Только плохо, что никто не вышел с предложением помочь одинокому защитнику дома. С одной стороны, я понимаю мужиков, которые не хотят влезать в грязное и кровавое дело уничтожения зараженных с непонятными правовыми коллизиями и последствиями. Да и прошло-то всего 5 с небольшим часов после прихода системы. Может, завтра утром все проснутся в старом мире, как ни в чем не бывало. Ведь на зомби не написано, что он зомби и те же упавшие с моего балкона дедушки и бабушки с пробитыми шеями — явное преступление против человечества, — подумал я, после чего решил снять несколько видео на смартфон на тему того, как зараженные рвут мясо жертв. А то еще пропадет система из нашего мира, и как-то придется отвечать за содеянное. С другой стороны, многим из людей уже пришлось убить или связать своих обратившихся ближних, пожилых родственников, Теперь они получили доступ к игре на развитие. Впрочем, таким знанием воспользуются криминальные типы. Еще именно такие, как я, подготовленные физически и морально бойцы. Законопослушные граждане, скорее всего, не пойдут по пути крови и дерьма. Останутся сидеть в своих еще чистых квартирках в ожидании спасения. Звук в телефоне поставил на минимум. Оставил только вибрацию и направился в левую сторону парка, снова на глазах принявших к окнам жильцов дома. Как и ожидал, первым мне попалось тело Кости, с которого быстрый такой зомби успел хорошо отъесть мясо. Все лицо сгрыз. Я его узнал только по приметной обуви, ярко-красным кроссовкам. Это мне уже вполне опасный монстр попался. Быстрый и резкий. Попробовал меня даже дернуть в бок, поэтому я сначала хлопнул его плашмя по голове сабли, останавливая второй прыжок уже в мою сторону. «Чувствую сейчас себя гораздо сильнее» и быстрее, чем утром и когда-либо в жизни. От хлопка зомби также впал в ступор на пару секунд. Мне хватило времени пробить ему горло и загнать острие в пасть, которая привлекла меня потом своим видом крупных зубов. «Вы уничтожили зараженного второго уровня в личном контакте. Ваш рейтинг — 70%. Не удержался я, чтобы не заглянуть в меню, когда меня тряхнуло оргазмом. Так, зараженный второго уровня» и он только вторую жертву жрал наверное может первыми дети оказались не может еще такой зараженный сожрать тело взрослого человека за пять часов дети в такой момент самые беззащитные создания у них шансов вообще нет без шансов такой хищник и для обычного человека без оружия и умения им пользоваться без усиления системы и естественно огнестрела в руках вскоре я нашел еще одного зомби грызущего тела пожилой женщины, судя по одежде, и впал на минуту в ступор, думая до этого момента, что такие пожилые уже точно все обратились в зомби. Или этот зараженный первого уровня постился на свою зараженную сестру, и они все же могут использовать своих собратьев с белесыми глазами в пищу. Если дело обстоит так, это плохо. Освободив еще пару зараженных, я наткнулся на очень большую женщину-зомби, рывавшую активно маленького мужчину. Смерть этой зомби, так и не поднявшейся от тела жертвы, принесла мне новый уровень на энергии. Для этого я хоть и не заметил ничего опасного кругом, вернулся в магазинчик в нашем доме и закинул именно там единицу в навык. Качественный оргазмический всплеск унес меня в небеса удовольствия. Я пришел в себя, также сидя на полу, подстелив себе под задницу пакет. Жрать уже очень хочется, поэтому я набрал оставшихся знаков Забил ими карманы кожаной куртки и в рюкзак закинул немного, пока меня снова не унесло в длинное эротическое путешествие. И очнулся я, уже лежа на спине. Хорошо, что набитый пакетиками рюкзак не дал набить большую шишку на затылке. С понятным нетерпением я, не вставая, заглянул в меню и прочитал. «Вы получаете второй уровень и становитесь сильнее. И только-то».